ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПРОШЛО ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ Кэт-2 открыла глаза. По туго натянутому пологу скакали розовато-оранжевые пятна. Хищники? истолковала их чутье опасности да исторический инстинкт зародившийся еще в саваннах старой земли целых пять тысяч лет которые длился каменный ливень этот инстинкт дремал за ненадобностью теперь когда на поверхности новой земли начали расселяться звери способные представлять угрозу он снова пробудился дернулось плечо так бывает когда организм еще наполовину спит и не может отличить явь от сна. Кэт-2 почудилась, будто рука тянется за оружием, лежащим под подушкой. Но то была всего лишь судорога. Громоздкий и угловатый катапульт по-прежнему впивался в затылок сквозь тонкую скрутку. Сразу же стало понятно, что никаких крупных хищников рядом нет. Пятна были слишком размыты и двигались слишком быстро. Даже птицам так не под силу. Природа этого явления оставалась загадкой, но, судя по оттенку пятен, светала. Проспала. Еще немного, и она упустит утренний бриз, который должен поднять ее в небо. Кэт-2 вылезла из палатки. Ноги после вчерашнего перехода гудели. Удивительно, будто она и не тренировалась. Впрочем, даже в самой огромной космической биосфере нельзя воссоздать склон, по которому надо спускаться несколько дней, как на настоящей планете. Ноги к таким нагрузкам не привыкли. За вчерашний день Кэт спустилась почти на 2000 метров от гряды холмов до 30 кратера, заполненного голубой водой. Она остановилась в нескольких километрах от его кромки, за которой вплоть до самого берега расстилался зеленый луг. Угол склона изменился незначительно, но уставшие колени ощутили это мгновенно. Кэт-2 прошла с десяток шагов, нащупывая перепады каждой мозолью, ловя поток воздуха губами, волосами и ладонью. Затем попрела обратно к точке перегиба, заметной только благодаря тому, что в лучах заходящего солнца там пролегла четкая граница между светом и тенью. Над неровной поверхностью ветер создает завихрение. На исходе дня ветер слишком слаб, и завихрения эти незначительные. Но поутру, когда восходящее солнце своим теплом ускоряет движение воздуха, становится более заметным. Именно здесь к 2 решила бросить рюкзак и поставить палатку. Теперь было ясно, что пятна света — это солнечные блики. Лучи солнца отражались от озера и сквозили в ветках деревьях метрах в ста ниже по склону. Утренний ветерок едва трепал листву, и она тихо шелестела, как дыхание спящего. к 2 достала катапульт из-под мешка с бельем, заменявшего ей подушку. Устройство завибрировало, распознавая отпечатки пальцев. Тщательно обследовав окрестности, к оружию прибегать все-таки не хотелось, и, найдя удобное открытое пространство, она присела и помочилась. Лишь несколько десятков лет назад земная экосистема созрела для того, чтобы терреформ на которой работала Кэт, заселил ее хищниками. Как обычно, полной уверенности в успехе не было. На Старой Земле, если верить истории, хищники и их жертвы развивались в гармонии. Как это будет происходить на новой земле, оставалось только гадать. Никто не знал, хватает ли местным зверям пропитания, и даже если хватает, где гарантия, что они не решат разнообразить свой рацион и попробовать на вкус Кэт-2. Кэт работала в составе земной экспедиции. Можно ли ее при этом отнести к военным? Вопрос богословской сложности. С одной стороны, Цели подразделения чисто научные, а контакты с военными краткие и касаются исключительно вопросов логистики и текущей обстановки. С другой, экспедиционников считают элитными разведчиками, которые, ко всему прочему, тесно сотрудничают со змеиедами. Как бы то ни было, их основная задача изучать развитие экосистемы Новой Земли и сообщать о наблюдениях не убивая при этом животных, которые новое человечество с таким трудом воссоздавало и поселило здесь. За две недели, проведенные на поверхности, Кэт привыкла к катапульту и даже перестала обращать внимание на то, что это оружие. Однако сегодня предстояло лететь домой, и она взглянула на все глазами обыкновенных людей, жителей обитаемого кольца, в чье общество ей предстояло вернуться уже завтра. Они ни за что не поверят, что Кэт-2 совсем недавно побывала там, где нельзя и нужду справить, предварительно не осмотревшись или пойти куда-то, не захватив оружие. Тем временем свет из розовато-оранжевого стал расплавленным золотом. Все вокруг представляло собой сочетание невероятно сложных и непредсказуемых явлений. Рябь на озере, причудливо изогнутые деревья, семена которых около ста лет назад сбросили на землю в специальных капсулах. Капсулы эти рассыпались по затвердевшим породам, оставленным каменным ливнем, как кости по игральному столу, и закрепились в лунках, специально проделанных для них микроорганизмами-камнеедами. Листва и ветви качались по воле порывов ветра, непредсказуемости, хаотичность которых невозможно рассчитать и воспроизвести искусственно. Кэт подумалось, что мозг человека, да и любого крупного животного, развивался, приспосабливаясь к подобному окружению, настраиваясь на такие сложные стимулы. Но в последние пять тысяч лет человечество было лишено этой подпитки. Пробовали смоделировать ее на компьютерах, построили большие орбиталища с озерами и лесами. Вот только смоделированная природа – это не природа. Не атрофировался ли мозг человека за это время? Готов ли он к тому, что может ожидать на новой земле? И поскольку Кэт-2, Мойринка, она задумалась, не связаны ли эти ощущения с тем, что она проспала. Предыдущие ее экспедиции больше походили на короткие вылазки. Ее отправляли в малоразвитые биомы, куда-нибудь на границу участка Терреформа, туда, куда семена сбросили не так давно и где отсутствовали сложные звуки, виды и запахи. Однако нынешняя экспедиция длилась уже долго и Кэт чувствовала в себе какие-то перемены. Ева Мойра родилась в Лондоне и сочетала в себе интерес к природе с тягой к городу. Кэт-2 тоже инстинктивно искала глазами яркие огни большого города, в данном случае высоко в небе. Накануне неба скрывали облака, воздух был практически недвижим. В такой обстановке найти и накопить нужное количество энергии для возвращения домой было непросто. Но за ночь все переменилось. Воздух двигался еще не так заметно, чтобы ощущать это кожей, но листья на верхушках деревьев и тяжелые стебли травы уже шевелились. Выше движение, судя по всему, интенсивнее». Давешний облачный полог разорвало на клочки, снизу серовато-лиловые, а с востока подсвеченные розовато-оранжевым. Небо, проглядывавшее между ними, было чистым, еще не до конца освещенным, так что можно разглядеть самые яркие звезды и планеты. А если взглянуть на юг, поскольку к 2 находилась на северном полушарии, то можно увидеть аккуратное кольцо из сверкающих точек, тянущееся через все небо, с рассветного востока на темнеющий запад. Примерно половина из десяти тысяч модулей орбиталищ. Точка на самом востоке, прямо над линией горизонта, была особенно яркой и крупной, как застежка на ожерелье. Исполинское око в данный момент висело над Атлантикой. Пора. Свою палатку КЭТ-2 разбила на ровном травянистом участке неподалеку от гребня холма, вокруг которого скоро будут образовываться завихрения. Она собрала пожитки, закинула мешок на плечо и оттащила к выступу, подмеченному накануне. Щелкнула пряжкой на бедренной скатке, и та упала на землю. Легкими пинками она раскатала сверток, пару крыльев и хвост. Внутри были завернуты еще ножной насос и стеклянный шар чуть побольше головы Кэт. Несколько минут она качала насос. Развернутая ткань начала распрямляться, натягиваться, становясь похожей на планер. Солнце вышло из-за кратера. Крылья уловили свет и запитали встроенные насосы, подкачивающие трубки в каркасе планера, для чего человеческой силы не хватило бы. к 2 переоделась. Для этого сначала пришлось раздеться догола. Было прохладно, хорошо, что она перед этим разогрелась, качая насос. Стеклянный шар. Это на самом деле шлем, но сейчас там лежал серый сверток. Кэт вытащила его и раскатала по земле. Получился кусок ткани ровно по ее росту. В него была завернута полужесткая воронка с лямками, а в ней лежали две упаковки. Одна совсем крохотная, с таблеткой, которая на сутки остановит процесс пищеварения. Кэт-2 проглотила ее. Вторая упаковка представляла собой большой и неприятно холодный тюбик с гелем, Кэт надкусила тюбик и поморщилась от ледяного и липкого прикосновения. Целиком вымазалась содержимым. Гель увлажнял кожу и вроде бы имел страшно сложный состав, но косметическое средство из него никакое. Все называли его просто «космический жир», и его функцией было намертво закупорить поры. Воронка с лямками предназначалась для сбора мочи. Кэт-2 продела в нее ногу, приладила к лобку и застегнула лямку на копчике. Между ног, щекоча внутреннюю поверхность бедра, болталась короткая трубка. Кэт подняла распластанную по земле серую ткань. Скафандр-комбинезон с единственным отверстием в горловине. Материал представлял собой сетку из едва различимых взглядом вьев простых трехлапых роботов, не умевших практически ничего, кроме как цепляться за соседа. Цеплялись они надежно и влезть в скафандр было бы невозможно, но у Вьёв был собственный примитивный язык, и они понимали простейшие команды на ослабление или укрепление сцепки. Кэт-2 просунула руки в горловину и развела в стороны. Распознав жест, Вьи расползлись, и теперь в комбинезон можно было просунуть ногу, сначала одну, затем вторую. Для этого требовалось хорошее равновесие, каким, по счастью, Кэт обладала. Также она предусмотрительно расстелила под собой полотенце. Самая частая ошибка — не удержаться на месте и наступить в грязь, а то и вовсе упасть и вывалиться в траве. В камешках и ветках, которые мгновенно пристают к космическому жиру, однако Кэт удалось влезть в скафандр без происшествий. Попытки нащупать штанину, а затем вдеть каждый палец ноги в свою ячейку, со стороны выглядели до нельзя комично. Кэт-2 натянула скафандр по ягодице, и только потом, сев, разобралась с пальцами. Затем она подсоединила трубку мочесборника к специальному входу на внутренней поверхности правого бедра. Роботы Вьи тут же сомкнулись плотнее, едва не прижав ее руки. Процесс волнообразно прошел от ступней до коленей, затем до бедер и ягодиц, остановившись на талии. Кэт накинула верхнюю часть скафандра и аккуратно просунула руки в перчатки. Костюм, чувствуя эти телодвижения уплотнялся, обхватывая ее вплоть до шеи. Кэт отделила от шлема жесткий воротник с петлей и защелкой, застегнула его вокруг шеи, подняла горловину комбинезона и плотно прижала. Теперь она целиком от шеи до ступней была облачена в серый материал, облегавший тело настолько плотно, что были различимы сухожилия на ладонях, соски, затвердевшие от утренней прохлады, и холмики в основании ногтей. Надевать шлем она не торопилась. Хотелось в последний раз вздохнуть чистый воздух новой земли. Отстраненность ученого боролась с чем-то более глубоким, присущим всем человеческим расам, желанием разглядеть красоту и «Предназначение естественного мира».